Глава восьмая Вечером пасхальной субботы Эмили собирается ехать в Болонью. Феррис гуляет с Андреа, Сиена ночует у Франчески. Эмили отвезет Чарли к Монике, а потом поедет на открытие Виторию. Что дальше, она еще не думала. Увидит ли она Майкла? Упадет ли она со слезами ему в объятия, как часто себе представляла? Придет ли он туда под руку с женой, весь такой невозмутимый, будет ли ей до этого дело, она не знает. Она двигается медленно, словно под водой. События последних недель ввели ее в состояние транса. Рафаэль уехал, дон Анжела мертв, а там, на холмах, в грязи, похоронена, возможно, Самое великое открытие об этрусках. И все, что она, кажется, может, — это очень медленно готовиться к вечеру и пустить мысли на самотек. На столе перед Эмили лежат ее лучший клатч приглашение на открытке и старая газетная вырезка о Майкле. Он смотрит на нее с зернистого листа ясным взглядом, уверенный как никогда. Доктор Майкл Бортницкий, консультант по неврологии в Королевском колледже Лондона. Неужели она правда снова его увидит? Эмили вздыхает и выходит позвать Чарли. Она оставила его на террасе играть с машинками. Он упорно хочет взять к Моники их все. Пора бы его собрать. Багажа у него больше, чем у самого короля Солнца. Чарли, зовёт она тот, который тоже поедет к Монике, лает где-то среди оливковых деревьев. В остальном вокруг тишина. Деревья вздрагивают от резкого порыва ветра, но потом снова замирают. Вздыхая, Эмили поднимается по ступенькам на террасу. Машинки на месте, застыли в катастрофических авариях на трассе. Но Чарли нигде не видно. Чарли! Она вбегает в дом перемахнув через заброшенную овощную грядку пола, где она впервые увидела Дона Анжелы. Ее машина стоит на месте, но Чарли там тоже нет. — Чарли! — голос Эмили охрип от сдерживаемой истерики. Она бежит обратно в дом. Шаги по каменному полу отзываются эхом, проносятся через гостиную, где тикают громадные часы, через холл и влетает в кухню. Чарли сидит за кухонным столом и смотрит на вырезку из газеты. «Чарли, слава богу, где ты был?» Она крепко сжимает его в объятиях, вдыхая чудесный уличный аромат травы и древесного дыма. Чарли быстро высвобождается. «Мам!» — он показывает на картинку из газеты. «Это тот мужчина, который все время наблюдает за мной!» Перис и Андреа на кладбище. Вообще-то они не собирались сюда приходить. Просто больше особо некуда. Они целый час просидели в кафе над двумя стаканами лимонада. Но Анжела уже начала на них коситься, а денег у них больше не было. — Я найду работу на лето, — говорит Андреа, прохаживаясь между могил. — Тогда мы сможем ходить в разные места, в кино, в рестораны, может, съездим во Флоренцию. — Тебе нужно учиться, — возражает Перис. Она не позволит Андреа забыть свою мечту стать доктором, даже если он попытается. Ее собственная мечта сейчас — стать археологом, хотя она думает, что будет специализироваться на египтянах. Они, кажется, понастроили намного больше, чем этрусски. Андрея усмехается. Ты говоришь, как моя мама. Большое спасибо. Это комплимент, возражает Андрея. Слушай, я тоже люблю свою маму, но не хочу говорить, как она. Ты не говоришь, отвечает Андрея, усаживаясь на покрытый плющом надгробный камень. Твой итальянский гораздо лучше. Я знаю, Бедная мама, три года в Италии, а так и не может правильно произносить «эр». Перис садится рядом с Андреа, начинает темнеть, и над гробной плиты отбрасывают темные длинные тени на траву. Из сумрачных деревьев взлетает птица, где-то далеко лает собака. Перис рада ощущать уверенное присутствие Андреа поблизости. Возле церкви... В месте, отведенном для священников, в своего рода церковном клубе, находится свежая могила Дона Анжела. Здесь еще нет надгробного камня, но трава вокруг усыпана цветами, замысловатыми венками, дешевыми букетами из потрескавшегося пластика, одинокими цветками, искусственными подсолнухами. Среди них пара футбольных маек дон Анжело был фанатом ювентуса в сравнении с этим могилы карла белотти и пино альбертии чуть выше по холму кажутся одинокими и забытыми но кто то вспомнил о них оглядываясь пэррис замечает проблески красного белого и зеленого она встает чтобы рассмотреть получше напротив нового белого камня карла белотти патриот тысяча Второй, 1944, лежит огромный венок из красных и белых роз с вкраплениями зеленой листвы, цвета итальянского флага. перес наклоняется. Здесь что-то написано. Она читает. «Лучше прожить один день, как лев, чем сто, как овца». Медленно переводит она на английский. Что это значит? андрея подходит и становится рядом с ней. Это известная цитата Муссолини. Я думаю, она значит, что лучше умереть молодым, но чего-то достигнуть. Как эти двое, чем просто спокойно стареть. Перис передергивает. «Мне это не нравится», — горячо говорит она. «Я хочу прожить сотню лет, как лев». Андреа ее приобнимает. «Так и будет, Перис» произносит он: так и будет. Что ты имеешь в виду? шепчет Эмили. Мужчина, который все время наблюдает за тобой. Рот Чарли становится квадратным, когда он расстраивается, что его не понимают. Этот мужчина, он вдавливает палец в Майкла Бортницки, консультанта по нейрологии. — Этот мужчина, он следит за мной. Следится тобой? Как? Где? — Здесь, — вопит Чарли, — в этом доме. Он следит за мной. Эмили чувствует, как по всему телу пробегает холод, словно она вошла в гробницу. «Зачем — Зачем? — спрашивает она больше у самой себя. — Зачем ему за тобой следить? — Я не знаю, — живо отвечает Чарли. — Почему бы тебе не спросить у него? Эмили резко разворачивается. И там, в ее кухне, такой же невозмутимый и уверенный в том, что ему здесь рады, как тем вечером на Гордон-сквер, стоит Майкл. Эмили вскрикивает и хватает Чарли. — Не бойся, Эмили, — говорит Майкл мягко, — это я. — Что ты здесь делаешь? — шепчет Эмили, все еще сжимая Чарли так сильно, что он скулит. «Я приехал увидеть тебя», — просто отвечает Майкл. Он все такой же, чуть старше, возможно, светлые волосы поредели, в уголках глаз собрались морщинки, у висков легкий намек на седину, но он по-прежнему поразительно красив и уверен в себе. Стоит в ее кухне в официальном смокинге и галстуке бабочки и выглядит так, словно пришел из другого мира. Я подумал, ты будешь не против, если я подброшу тебя на открытие ресторана, — говорит он. Так ты идешь, да? Эмили кидает взгляд на стол, где возле ее сумочки блестит приглашение. Да, я собиралась, — медленно произносит она. Прекрасно, можем пойти вместе. Майкл! Говорит Эмили и слышит странные, почти умоляющие нотки в своем голосе. «Что значит, можем пойти вместе? Я тебя не видела двадцать лет. Ты не можешь просто появиться и отвезти меня в ресторан». «Нет», — улыбается Майкл, — «зато я тебя видел». «Что? Я уже был здесь много раз». Видел, как Пэрис и Сиена играют в карты. Видел, как Чарли играет с машинками. Я видел эту сумасшедшую уборщицу. Я насвистывал оперной мелодии просто, чтобы ее попугать. Я видел этого твоего тупого дружка, шатающегося по дому с лопатами и кирками. Я даже видел твоих родителей. Милая Джинни, я всегда ей нравился. Эмили начинает пятиться. «Ты шпионил за мной!» Майкл смеется. «Это не шпионаж. Ты до сих пор любишь меня, я знаю. Ты каждую ночь вбиваешь мое имя в гугле. Я брал твой компьютер, и оно всегда там, в истории. Ты знаешь, что мы предназначены друг для друга. Но ты женат!» Напоминает Эмили, продолжая пятиться, таща за собой Чарли. Тот в кои-то веки молчит, широко открыв глаза, мотая головой из стороны в сторону, как зритель на теннисном матче. Майкл пожимает плечами. «У нас не сложилось. Мне было очень тяжело в последнее время. Честно говоря, я был немного в депрессии». Поэтому, когда я увидел твои фотографии в доме Изи, это было как разряд молнии. Ты совсем не изменилась. Я знал, что мне нужно приехать и увидеть тебя. Милая маленькая Эмили, единственная женщина, которая меня любила, не считая моей матери, конечно. — Почему ты просто не позвонил? спрашивает Эмили, продвигаясь к задней двери. «Я не знаю», — говорит Майкл, «просто хотел посмотреть, как ты живешь. Я знаю все о тебе. Даже в Англии всегда читал твою колонку. Я знал, что ты пишешь ее для меня». Колонка! Со стыдом Эмили вспоминает, как действительно писала ее для Майкла. «Смотри!» «Как мне хорошо!» — хотела она ему сказать. «Смотри, какая у меня чудесная жизнь без тебя!» «Казалось, что у тебя все идеально», — продолжает Майкл, словно читая ее мысли. «Я часто грустил, думал, что ты совсем по мне не скучаешь. Но потом все изменилось. Ты избавилась от своего дурацкого супруга, и я знал, что нужен тебе». — И еще не поздно, дорогая. Я вернулся. Он делает шаг ей навстречу. — Уже слишком поздно, — резко отвечает Эмили. — Мой мужчина вернется с минуты на минуту. — Нет, не вернется, — спокойно говорит Майкл. Он ушел от тебя. Я видел, как он уезжал мрачный, как туча. Он уехал в Рим. По крайней мере, так говорят в городе. У меня был очень интересный разговор с молодым человеком, который управляет этим жалким подобием ресторана. Как он там называется? Ла Фореста. Он сказал, что твой ухажер ушел от тебя. Сказал, что его все равно интересовали только этруски. Бедная маленькая Эмили, он совсем задурил тебе голову. Эмили понимает, что, вопреки себе, верит ему. Рафаэль никогда не любил ее, интересовался только этрусками. Он не вернется. Кажется, она еще никогда не чувствовала себя такой одинокой. — В любом случае, — быстро говорит Майкл, — какая тебе разница? Ты все равно его не любишь. — Люблю! — с тоской произносит Эмили. — Люблю! «Глупости! Ты любишь меня! Мы будем счастливой семьей! Ты и я, Сиена, Перрис, Чарли и моя дочь Джессика! Тебе понравится, Джессика? Моя мама может переехать к нам! Ты всегда ей нравилась!» «Твоя мама!» — Эмили вспоминает письмо Джины с коротким соблазнительным паскриптумом. «Майкл будет там!» Я знаю, что он хотел бы снова тебя увидеть. Знала ли Джина, что планировал ее любимый сыночек? Может, письмо должно было заманить Эмили в его ловушку? Твоя мама знает, чем ты занимался? — Ты о чем? — спрашивает Майкл и выглядит искренне озадаченным. Он подходит ближе, чтобы взять приглашение со стола. Эмили подается еще назад и тянет Чарли за собой, только бы добраться до задней двери. Она знает, что ты вломился в мой дом и шпионишь за мной. — Шпионю? — Майкл разгневан. — Я за тобой не шпионю, я за тобой присматривал, просто проверял, все ли с тобой в порядке, моя дорогая. Эмили виновата вспоминает все вечера, что провела... Взялись на имя Майкла в соцсетях или, забивая в гугле его имя, пытаясь найти свежее фото, вспоминает, как хотела быть частью его жизни. Думает, как аккуратно хранила газетную вырезку, что прислала Петра, как жадно хваталась за крошки новостей, что оставил Чет. Чем она лучше Майкла? Но потом она думает, что, по крайней мере, не проникала в его дом и не пыталась до смерти напугать его и его семью. Должны же быть какие-то границы, в конце концов. — Я хотел увидеть тебя, — говорит Майкл мечтательным голосом. — Я постоянно вспоминал те дни, когда все начиналось. Мы были счастливы, правда, гуляли по Лондону за ручку, слушали ужасную музыку и думали, что навсегда останемся молодыми. Эмили вспоминает и впервые понимает, что прошлое ее покинуло. Она никак не может вспомнить хоть что-то о своей молодости или о любви к Майклу. Все, о чем она сейчас может думать, — это настоящее. Она и Чарли... Заперты в кухне с новым, безумным Майклом. Рафаэль в тысячах километров отсюда, и нет ни души в радиусе крика. — Я должен был жениться на тебе, — продолжает Майкл. Моя мама всегда говорила, что должен, но я не был готов. Я должен быть свободным, — он горько смеется, — свободным. Я и секунды не был свободным с Марой. Мама была права насчет нее, она никогда не любила меня, даже Джессику никогда не любила, постоянно забывала о приемах врачей, о лекарствах. Без меня, Джессика, уже сотни раз бы умерла, а теперь она хочет опеку, Господи! Мысленно желая мари победы в битве за опеку, Эмили подбирается ближе к задней двери. Слава Богу! Она никогда ее не запирает. Она тянется к ней и хватается за ручку. Заперта. — Я запер ее, — сообщает Майкл. Ты никогда не запираешь двери. Это опасно. Мы это изменим, когда я перееду сюда. С собакой я тоже разобрался. От нее одни неприятности, правда? — Что ты с ним сделал? Эмили вспоминает, как Тотти лаял из оливковой рощи. Должно быть, это Майкл до него добрался, бедный Тотти, ее глупая, милая, бесполезная сторожевая собака. Что с ним случилось? Майкл смеется. Не твое дело, я не люблю собак. Мне никогда не нравился дурацкий мамин Гавнюк в шотландке, если помнишь. Так, нам пора... Открытие через час, а до Болоньи долго ехать. Эмили пытается оставаться спокойной. Конечно, кто-то придет и спасет ее. Но кто? Перис у Антонеллы, Сиена у Франчески, Романа, ее ближайший сосед, глух как пень и, скорее всего, спит под звуки фашист-ТВ. «Майкл», — произносит она, — «я не пойду с тобой». «Конечно, пойдешь!» — возражает Майкл. «Тебе нужен мужчина, который позаботится обо всем!» «Майкл!» — Эмили старается говорить твердо и властно, как когда-то звучал голос Джины. «Пожалуйста, сейчас же покинь мой дом!» Вместо ответа Майкл внезапно хватает ее. Эмили кричит и пытается проскочить мимо него, наполовину таща, наполовину неся Чарли. Майкл преграждает ей путь рукой, все еще улыбаясь, смотря на нее широко распахнутыми, невинными голубыми глазами. — Майкл, черт возьми, дай пройти! Мило улыбаясь, Майкл поднимает руку. Она ныряет в холл, входная дверь всего в паре метров впереди. Она вслепую бежит к ней и падает головой вперед, споткнувшись о маленький столик на котором когда-то стояла китайская ваза и лежала коробка спичек. Чарли кричит, когда она приземляется на него. Эмили кое-как встает на ноги и тянется к сыну, но Майкл успевает раньше. — Я возьму Чарли, — твердо говорит он. — Мы старые друзья, правда, Чарли? Я заходил посмотреть на него по ночам. Он ни разу никому не сказал, он был хорошим мальчиком. Он хранил нашу тайну. Чарли хочет, чтобы я жил с вами. Правда, Чарли? Ему нужен отец. Пойдем, малыш Чарли, посажу тебя в машину. Мамочка! Вопит Чарли, помоги мне! Майкл шагает к дверям, держа Чарли за шею. Эмили кричит и летит на него. Потом, только потом она осознает, что держит в руке нож, который, видимо, взяла в кухне. Что она собиралась с ним делать, убить Майкла? Она знает, что сделала бы это, чтобы спасти своего малыша. Но как только Эмили, который движет материнская ярость, бросается на своего бывшего парня, распахивается входная дверь и влетают сначала Тотти, за которым волочится оборванная веревка, а затем Рафаэль. И оба кидаются на ничего не подозревающего нейролога. Майкл падает на пол и отпускает Чарли, который бежит к Эмили и цепляется за нее, как мартышка, руками, ногами и всем, чем только может. Тотти, несмотря на свой добродушный характер, яростно рычит, сражаясь с ногой Майкла. Майкл отпихивает его и с трудом поднимается на ноги. Но кулак Рафаэля тут же отправляет его в нокаут. Тяжело дыша, Рафаэль подходит к Эмили. — Вы в порядке, миссис Робертсон. Вместо ответа Эмили бросается к нему в объятие Это довольно непросто, учитывая, что она все еще держит Чарли. Рафаэль без труда крепко обнимает их обоих. — Все в порядке, — говорит он. «Теперь все хорошо». «Он умер?» — с надеждой спрашивает Чарли. «Нет», — отвечает Рафаэль, — «просто вырубился. Кто это?» «Мой бывший парень», — сообщает Эмили с нервным смешком. «О, Господи!» — произносит Рафаэль. «Я прервал встречу выпускников». «Так и есть», — отвечает Эмили. — Мы как раз мило болтали о старых добрых временах. Можешь теперь бросить нож, — говорит Рафаэль. Всего через пару часов Эмили, Чарли и Рафаэль сидят в красном ресторане и празднуют день рождения Зио Вирджилио. Чарли не хочет отходить от Эмили ни на шаг, и даже Тотти с ними мирно лежит под столом а Майкла увез полицейский Тина. — Ты хочешь подать в суд? — спрашивает Рафаэль. — Я не знаю, — говорит Эмили. С одной стороны, она не против, чтобы Майкла арестовали и закрыли, предпочтительно где-нибудь очень далеко от нее, но с другой не хочет публичности и судебной суеты, не хочет рассказывать весь этот кошмар. Про ужасающее появление в ее кухне Майкла, одетого в смокинг, про осознание, что он шпионил за ней месяцами, про кошмарный момент, когда Чарли угрожала опасность. «Я могу попросить Тина немного его напугать», — предлагает Рафаэль. «Я хочу, чтобы он уехал из Италии. Я никогда не хочу видеть его снова». Тина сможет напугать его настолько сильно. Рафаэль зловеще смеется. Предоставь это мне. Один из волшебных официантов появляется, чтобы наполнить бокалы. Эмили делает глоток шампанского, но не чувствует опьянения и видит все на удивление ясно. Длинный стол с блестящими бокалами, ресторан с рогами, фотографиями я одиноким скалящимся черепом. Семья Рафаэля, его двоюродный дядя, облаченный в великолепный красный бархат, кузен Ренату в черном смокинге. «Рафаэль, — говорит Эмили, — что заставило тебя прийти ко мне сегодня днем? Ренату поведал мне, что какой-то англичанин шатался вокруг и расспрашивал о тебе». Потом Тина рассказал, что заметил его машину у твоего дома. Поэтому я подумал, что лучше приеду и проверю. К тому же, — улыбается Рафаэль, черные глаза блестят в свете свечей, — я собирался отвезти тебя на вечеринку. Но я же сказала, что не пойду. Я решил, что смогу тебя уговорить. Подумал, что, может быть, ты все же хочешь пойти. — Я был прав? — Да, — признает Эмили и понимает, что была влюблена в Рафаэля уже давно, может, с того самого дня в Бадио-Тедальде. — <pause> Рафаэль, — спрашивает Эмили, to... — что случилось в Риме? Тебе удастся продолжить раскопки? — Шшшш, <working> — произносит Рафаэль, yes. <Virgilio> — hoarding. сейчас Зио Вирджилио <Virgilio> будет произносить речь. Дон Вирджилио встает. Он выглядит удивительно царственно, в роскошном полумраке. Красный король красного ресторана. Уверенный и элегантный, он благодарит всех за то, что пришли. Благодарит своего внука Ринато за то, что тот организовал прекрасный ужин. Благодарит своего дорогого двоюродного племянника и его замечательную подругу. Желает всем здоровья и счастья. «Еще кое-что», — говорит он, — прежде чем я сяду. «Сегодня в ресторане, который видел столько хорошего и столько плохого, я бы хотел официально объявить своего внука Ринато моим преемником. Он унаследует ресторан, когда я умру». Раздаются шепот голосов и разрозненные аплодисменты. Ринато, сидящий напротив, смотрит на Рафаэля с явным триумфом. Рафаэль поднимает за него бокал. «Итак, рената получает ресторан», — резюмирует Эмили. «А что получаешь ты?» Рафаэль смотрит на нее. «Я получил то, что хотел», — говорит он очень серьезно. «Тебя» хотя великое археологическое открытие мне бы тоже не помешало, — добавляет он уже более привычным голосом. — Ну, — отвечает Эмили, — думаю, я могу с этим помочь. Тотти под столом виляет хвостом, соглашаясь с ней.